«Яна Гущина. Тайна беглой чародейки». Читает Виктория Томина. Прежде я не верила, что существует мир магии, но случайно угодила в него, попутно встряв в неприятности. И вот теперь не ясно, то ли магию осваивать, то ли скрываться от назойливого и коварного сыщика. А еще, как назло, в Министерстве магии узнали о моем бегстве и натравили драконов. Один из них оказался привлекательным молодым человеком и начал ухлёстывать за мной. Но я думаю лишь о том, как бы выпутаться из всего этого. Пролог Комната содрогнулась от немыслимо громкого рёва. За окном мелькнула гигантская тень дракона, полыхнула огнём. Снова рёв. Я взвизгнула и отбежала подальше от окон. Громадный глаз зверо ящера заглянул в окно. Я замерла, боясь дышать. Зрачок незваного гостя пробежался по комнате и остановился на мне. Испуг сковал мое тело. Страшно было даже дышать. Раз на меня натравили дракона, то крестьян не просто в беде, а мертв. Дракон дыхнул огнем, отпрянул от окна. Тут же налетел, вонзившись когтистыми лапами в подоконник. Он принялся рвать и терзать окно, расширяя проем —